Глава 16 Зафири нередко снился Арс, истекающий кровью, как когда-то истекал кровью баба. Во снах черные деревья всегда расцветали алым. Теперь деревья исчезли. Сколько бы она ни терла глаза под капюшоном плаща, Арс так и не появился. Чувствуя, как промозглый холод болезненно кусает ноздри, Зофира остановилась, ожидая волны облегчения. «Если нет больше Арза, почему я ощущаю потерю?» По заснеженной равнине рассыпались толпы торговцев в припорошенных мукой таубах и заляпанных жиром платьях. А походе они знать не могли, скорее всего, заметив отсутствие Арза. Они поспешили сюда, наполнив холодный воздух громкими возгласами. И все же, несмотря на волнение, никто из них не пересек неестественно ровную, будто разрез ножа, черту, за которой заканчивался снег. Зафира, первой спрыгнув с Сахара, помогла слезть Лане. Она поспешно поцеловала жеребца в нос, и Сахар с любопытством подтолкнул хозяйку, ибо знал, что обычно Зафира была скупа на чувства. Ясмин и Миск тоже спешились. Дин порылся в сумке, привязанной к седлу лимана, и присвистнул. «Что за дивное зрелище!» Ясмин хмыкнула, выражая согласие, но держалась иначе. Ее поведение излучало хрупкость, нежность. «Это все из-за меня!» Зафира, видя Лану в передние ряды, пробралась мимо троицы шумных мужчин, и миниатюрные швии, обрывки ниток цеплялись за ее одежду, как черви. Вместе они остановились у черной границы, там, где Арс когда-то достигал небес. Землю устилала черная галька. От леса не осталось и следа: ни случайного дерева, ни груды мертвых веток, ни куста ежевики, ничто не намекало на его существование. Арс полностью исчез, оставив после себя лишь странные камни. Дин и охотник стояли бок о бок. Зафира щурясь от ярких лучей утреннего солнца, понимала, что Раат думает о встрече с серебряной ведьмой, как и она. В тот миг к ней пришло осознание, что чувствовала она вовсе не потерю, а чье то знакомое присутствие. Этот кто-то... Был с ними, вопреки видимому отсутствию. «Ты тоже чувствуешь?» — прошептала Зафира Дину, когда Лана наклонилась, чтобы поднять один из камней. шопот деревьев, шелест листьев. Дин кивнул, и Зафира подавила волну эгоистичного восторга. Теперь она понимала, что больше не одинока. Дин поднял глаза к небу. «Даже Серебряная ведьма не в силах уничтожить весь лес. Зато в силах облегчить начало пути», — заметила Зафира. «В сердце поселилось беспокойство. Если Серебряная ведьма могла скрыть от глаз целый лес, почему сама не могла отыскать книгу?» «Верно, но и это не обнадеживает, признал Дин. «Ты сделала свой выбор, ведь так». «Если она не умеет лгать...» Дин смолк. «Ты ей поверил?» «Что будет, если ведьма соврет? «Она вспыхнет ярким пламенем?» Дин рассмеялся. «Нет, она просто не умеет лгать, как и некоторые другие существа, как, например, Сафи». Когда Дин отошел в сторону, Зафира медленно вздохнула. Он говорил так, будто встречи с существами, которые по природе своей не являлись людьми, были чем-то обыденным. Кожу зафиры ласкал соленый ветер. Ее настолько поразило исчезновение Арза, что она даже не заметила, открывшегося взгляду море. Проклятое море Баранси, на водах которого покачивался сверкающий корабль. Ведьма не обманула. Казалось, он находился совсем рядом хотя, учитывая размеры Арза, это было невозможно. Зафира представила отца. Вообразила, что он наконец-то увидел море, которое так любил, безбрежность, о которой слагал бесчисленные истории. Он всегда восхищался морем, хотя никогда его не видел и никогда не увидит. — Оно настоящее! — прошептала миниатюрная для своих 14 лет Лана. Ее пальцы сжались на плаще сестры. «Ты сомневалась в его существовании?» Каждая из волн, что разбивалась о берег, повторяла предыдущую. И чем дольше Зафира глядела вдаль, тем сильнее ей чудилось, будто она движется вместе с ними. «Не знаю. Я относилась к нему как к сказке». Лана подняла глаза. Грусть во взгляде сестры больно ранила сердце Зафиры. Спустя миг девочка отстранилась, и тогда Зафира поняла, что чем-то ее расстроило. Она наблюдала, как Лана показывает Дину и прекрасный Ясмин, добытый камень. В бледно-голубом платье с белыми оборками сестра ее сердца выглядела изумительно. Впрочем, как и всегда. Зофира заметила, что Миск тоже потянулся к камешку, на что Лана ответила застенчивой улыбкой. Робость сестры продлится не больше дня, а потом Дин, Ясмин и Миск станут ее семьей. А Зофира — всего лишь воспоминанием. Обратив взор к водам морским, она с удивлением поняла, что перед глазами все расплылось. Навернувшиеся слезы изумили ее. Стараясь совладать с нахлынувшими эмоциями, Зафира вытерла щеки и вновь запечатала свое сердце. Море сверкало, как сверкают драгоценности. Вода манила свободой, как раньше манил Арс. Море взывало к Зофире нежным мурлыканьем волн, в котором слышалось ее имя. Колокольчики звенели на ветру. Ее имя звучало в их песне. Охотник, прошипела Ясмин. А потом воцарила тишина, и Зефира почувствовала тяжесть обращенных на нее взглядов, сравнимую с тяжестью валунов. Стоя на земле, выстланной неровной черной галькой, Зофира пыталась постичь смысл боли в груди, учащенного пульса, шепота. Ясмин выглядела так, будто корни вот-вот вырастут из земли. И проглотят Зафиру целиком. Зафира желала верить в безопасность происходящего, Но улыбка серебряной ведьмы убеждала в обратном. Всякий раз, когда женщина находилась поблизости, Зафира ощущала зловещее мерцание тьмы. Звук горна, разбивший глухую тишину, Спас Зафиру от объяснений. За горном последовали мычание и пение. К ним приближался караван из полдюжины верблюдов, облаченных в коричневые шерстяные накидки, заметно припорошенные снегом. Наконец Зафира расслышала слова Саиди, Саиди, Саиди. Примечание: Господин, господин, господин. Конец примечания. Прибыл халиф Деменхура. Как только Ясмин подтолкнула Зафиру вперед, незнакомый мальчик решительно заглянул под ее капюшон. Зафира поспешно потянула за ткань, скрыв лицо от любопытных глаз. Сжимая и разжимая кулаки, чувствуя, как гладкая кожа перчаток обтягивает пальцы, она бросила осторожный взгляд на Дина. Тот глядел в ответ, и взор его был тёмен от тяжелых дум. Караван погрузился в суматоху, когда с одного из верблюдов спустился мужчина. На голове у него была куфия в красно-белую клетку. Подбородок обрамляла короткая бородка. Тонкий нос, точёные скулы. Он был по-настоящему красив. От его взгляда перехватило дыхание. Если бы не такая же мука в глазах Ланы, Зафира и не заметила бы терзавшего мужчину отчаяния. Был ли в королевстве человек которого не затронуло проклятие. В Аравии страдали все, даже сильные мира сего. «Кто этот мужчина?» — прошептала Зафира, склонившись к Дину. Что-то промелькнуло в его взгляде. «Хайтам — советник халифа. В былые времена, еще до того, как его отец, покойный советник, представил Хайтама халифу, он слыл одним из лучших сокольников Деменхура». О, ясно. Зафира не могла вообразить жизнь, в которой бы делала что-то ради развлечения или азарта, не говоря уже о том, чтобы вместо нее охотилась птица. Следом за Хайтамом с традиционного седла, затененного пологом, спустился пожилой мужчина в темно-синем тюрбане. По мере его приближения многослойный серый тауп собирал с земли снег, становясь все более грязным. В испачканных одеждах мужчина показался еще более древним, чем был на самом деле. Некоторые зеваки попадали в снег на колени, другие подняли два пальца к бровям, склонив головы. Халиф. Причина маскировки Зафиры. Причина ненависти к сестрам и притеснения сотен женщин в Деменхуре. Он был так искренне озадачен исчезновением Марза, что Зафира невольно задумалась. Обсуждала ли с ним серебряная ведьма предстоящее путешествие? Пристальный взгляд халифа, скользнув по небольшой толпе, остановился на ней, на охотнике. Захира схватила ясмин за руку. — Мы потеряли волшебство, и ты, охотник, наш единственный луч света, — провозгласил халиф. — Наконец-то я встретил тебя. «Подойди ко мне, юноша!» «Он знает меня», — подумала Зафира, но мозг поспешно напомнил, что перед ней стоит старый сумасшедший, виноватый в неравноправии мужчин и женщин. Лана сжала руку Зафиры, но Ясмин мотнула головой. Ялла! кричал ее взгляд. Дин поджал губы, десятикратно разделяя беспокойство Зафиры. Миск с любопытством наблюдал за происходящим. Зафира качнулась на цыпочках, под сапогами потрескивал лед. Сам воздух как будто замер. Десятки зевак сверлили взглядом плащ охотника, пока сердце Зафиры было готово выпрыгнуть из груди прямо в руки. Пульс ритмично отзывался в пальцах. Неловкую тишину нарушила группа спешившихся солдат, Услышав отчетливую мелодию диалекта другого халифата, Зафира повернула голову в сторону темнокожего мужчины, смеющегося вместе со своими товарищами. Даже униформа деменхурцев не скрывала его родства с пелузианцами. Каким образом человек, рожденный в Пелузии, находившийся в полумесяце пути, оказался в деменхуре? Зафира глубоко уважала пелузианцев. Пусть их плодородные земли и постиг не урожай, они изо всех сил старались накормить всю Аравию. Без них королевство лишилось бы технических достижений, которые имело. Например, люстр в зажиточных домах или линз для увеличения текста и разжигания костров. Зафира остановилась. «Халиф, халиф, халиф. Саиди!» — пробормотала Зафира. И тотчас закашлялась, осознав, что забыла понизить тон голоса. С полыхающими щеками она упала на одно колено, стиснув зубы, когда холод пробрал до костей. Халиф рассмеялся тихим, но теплым голосом, почему-то звук его смеха напомнил о драгоценной банке с медом, привезенной Дином из-за рама. Как бы она ни пыталась, обратиться к гневу никак не получалось. «Пожалуйста, поднимись с колен», — сказал Айман аль халиф Деменхура. Зафира осторожно встала, опустила по бокам руки, но капюшон не сняла. Без всякого стыда она разглядывала халифа. Хотя лицо мужчины давно покрылось морщинами, карие глаза сияли, как у взволнованного игрой ребенка. От подбородка опускалась длинная борода, кончики которой напоминали метелки. «И прояви уважение!» — крикнул кто-то из толпы. Судя по резкому акценту, к ней обратился пелузианец из группы солдат. Все аравийцы разговаривали на одном языке с небольшими вариациями в каждом халифате, но Зафире не требовалось помощи в распознании диалектов и чтении между строк. Он имел в виду, что Зафира должна сбросить капюшон. Воцарилась тишина, острая как нож. Все глаза обратились к ней, смотрели жадно, выжидательно. Их было бесчисленное множество. Уши Зафиры закладывало от напряжения. Когда охотник не двинулся с места, пелузянец заворчал, заерзал. Пальцы коснулись капюшона. Под сапогами пульсировал снег. В груди застыл холод. «Довольно!» — прогремел халиф. Зафира вздрогнула. Хай там, избавь меня от этих людей. Уважение нужно заслужить, пелузианец, а у тебя его точно нет. Никто не двигался с места, никто не дышал. Зафира выдохнула, и мир вновь пришел в движение. Пальцы дернулись, чтобы сбросить капюшон. Гордись собой, всегда повторяла Ясмин, но Зафира не гордилась. Зафира боялась, боялась быть женщиной. Спиной она ощущала разочарование, Ясмин, милостивые снега. Солдат только что приказал ей снять капюшон, а халиф за нее заступился. Краем глаза Зафира наблюдала, как Хайтам уводил прочь группу солдат, все время что-то крича. За его последней командой последовал ответ, в котором Зафира уловила шипение. Он похож на Дамову Ниса. Примечание Ниса, женщина. Конец примечания. И в самом деле, она и была проклятой женщиной. Пелузианцу просто не повезло, что он не успел раскрыть ее сущность. Наступит момент, охотник, и ты сам откроешься нам, а пока что мне подойдет и юноша в капюшоне. Заверил Халиф мягко, доброжелательно. Зафира глубоко вздохнула. Всей душой она ненавидела те редкие моменты, когда ей приходилось говорить. Но теперь в присутствии стольких людей ей стало еще труднее, тем более, что Дин, Есмин и Лана тоже были здесь. Шукрум Саиди. Примечание. Благодарю, господин. Конец примечания. Как можно ниже, прохрипела Зафира. Едва различимым голосом. Халиф остановил охотника прежде, чем он успел снова упасть на колени. Всем в Аравии было известно, что в жилах Аймана не текла королевская кровь, как и в жилах султана Гамика, которого полюбила султанша и которому она передала корону Аравии. Никто не ожидал смерти сестер, которые не успели оставить законных наследников. Люди по своим силам и рядом не стояли с сестрами. И советов крепости султана было недостаточно. Поэтому в каждом халифате народ обратился к самым доверенным людям сестер. В Деменхуре таким был отец Аймана. Именно любовь к старому халифу удерживала его сына на троне. «Наши минареты смогут вновь воссиять», — сказал халиф, понизив голос. Слова предназначались только охотнику. У нас появился шанс освободиться от проклятия. «Ты принимаешь серебряное приглашение, охотник?» А Захира едва подавила подступивший к губам смех. Почему ей всегда хотелось смеяться в самый неподходящий момент? Сердце подскочило к горлу. «Согласиться» означало отправиться в неизвестность на поиски волшебства для будущего. На поиски сказок бобы, которые могли стать реальностью. На поиски мести, лесу, укравшему отца. И мою жизнь вместе с ним. Кончики пальцев зафиры дрожали. Пульс в шее танцевал под какую-то бешеную мелодию. Верхняя часть тела наклонилась вперед в знак согласия. Но остальная часть все еще медлила. Люди, пришедшие из деревень, наблюдали не зная, что происходит. Однако взгляд Хайтама с его места возле халифа был неумолимо тяжел. Завоевать Арс недостаточно. Святые небеса. Этого момента, этого момента она ждала всю свою жизнь. Зафира, глубоко вдохнув, почувствовала, как сердце разбилось в дребезги. Она кивнула, связала свою жизнь с опасной миссией ради будущего своего народа, ради волшебства. Облегченный вздох Хайтама эхом повторил вздох Халифа. Захира собиралась сделать то, что не делал еще ни один человек, и это значило, что у народа Аравии появился шанс. Шанс выжить. Шанс пережить Арс. Почувствовать ток волшебства в своих жилах. Но вдруг с ее стороны зашаркали знакомые сапоги, вызвав в душе дурные предчувствия. Зафира посмотрела вправо в тот миг, когда он посмотрел влево. Дин